словно восклицание аль-баре и предназначалось для того, чтобы их вызвать. Двери трех комнат, в которых шел ужин, были распахнуты настиж. Любопытство охватило всех, а лакеи, обнося гостей фазанами, возлагали предмет всего любопытства на тарелку перед каждым, и каждый мог его лицезреть. После первых же кусков послышались новые возгласы, на этот раз выражавшие восхищение. Буссардель, польщенный сенсацией, объяснил, что это кушанье традиционное в его семье. Назвали его в честь Священного Союза лишь десять лет тому назад, а рецепт приготовления старинный, знают его только в нескольких домах. Ведь давно уже не было в живых той, которая могла бы ему напомнить, что дом Бусарделя и не подозревал о существовании такого кушанья до того дня, когда они в 1815 году позавтракали в ресторане Вэри. Посторонняя в семье женщины старуха Рамело совсем еще недавно по просьбе Флорана разыскала в поваренной книге, этот мнимый наследственный рецепт, и научила Жозефу, как готовить столь редкостное блюдо. Но наш амфитрион, опять выступил Альбаре, не сказал вам, с какими воспоминаниями, честное слово можно сказать, с драматическими воспоминаниями, у него связывается это гастрономическое чудо. Каждый хотел услышать об этом эпизоде, и Бусардель, заставив гостей немножко попросить его, сдался. Наступило молчание. Бусардель неторопливо повел рассказ. Во время нарочитых пауз слышно было позвякивание вилок, подхватывавших, пропитанное пряными ароматами мясо фазана, фарш из бекасов и ломтики померанцев. Рассказчик прежде всего заявил, что эпизод вовсе не был трагическим. Конечно, он мог бы стать таковым, принимая во внимание обстоятельства. Но бусардель сумел повернуть все так, что опасность миновала. Сделал он это, разумеется, только ради своей жены и, главное, ради дочерей, которые были тогда еще малютками. «Итак, нам подали Фазана», — сказал Буссардель. «Значит, Верри знал рецепт?» — спросил кто-то из гостей. «Я заранее заказал фазан и дал указание, как его приготовить. За соседними с нами столиками сидели четверо русских, четыре рослых молодца, обвешанных всякой мишурой. Победителей тогда часто можно было встретить в модных ресторанах. Они увидели, какое блюдо нам подали». Подозвали лакея, расспросили его и потребовали, чтобы им точно так же зажарили фазана. А надо вам сказать, что для приготовления требуется не менее суток, и, следовательно, удовлетворить прихоть этих посетителей не представлялось возможным, разве только что отдать им фазана, поданного нам и я уже видел, что приближается минута, когда метр-дотелю, которого они вызвали, ничего не остается иного, как прибегнуть к этому средству. Кое-кто из гостей возмутился. — Ах, друзья мои, — сказал Бусардель, разводя руками, — перенеситесь мысленно во времена оккупации. Вспомните, сколько порядочных людей тогда пострадало. Мне эта сцена отнюдь не была приятна. Я так и сказал метр Дотелю. Напрямик сказал. Не для того я сообщил главному повару наш фамильный секрет, чтобы им воспользовались для угощения вчерашних врагов Франции. Вы так и сказали метр Дотелю? Конечно. Вслух. Но, разумеется, я без стеснения спросил его, не желает ли он предоставить победителям исключительное право лакомиться фазаном Священного Союза. Послышался гул одобрительных возгласов. Гостей вторично обнесли Фазаном, и он имел еще больший успех. — Дорогая дочка, — спросила госпожа Миньон и Жули, — вы помните это событие? — Признаться, не помню, — ответила Жули, — ведь я была тогда совсем маленькая. — А я помню.